Практические выводы. Если посмотреть на совершенную модель обращения с отходами, то можно сделать следующие выводы. В стране без мусора не будет добычи невозобновляемых ресурсов, не будет захоронения промышленных отходов. Органические отходы не будут содержать никаких вредных примесей. А это дает нам практические выводы, что делать, чтобы в этой стране оказаться. Делайте любые проекты, замещающие первичное сырье вторичным. Делайте любые проекты, сокращающие захоронение мусора. Делайте любые проекты, обеспечивающие чистоту органических отходов и возврат их в биологический оборот. Делайте любые проекты, обеспечивающие отделение опасных отходов и сокращение их количества. Работающие решения. Мы не можем сейчас Myersbamilie с точностью сказать, какой именно в деталях будет совершенная система обращения с отходами, которой мы стремимся и которую мы построим. Каким в деталях будет законодательство, какими именно будут технические решения, какими будут экономические стимулы и бытовая культура. Это все будет складываться по мере нашего приближения к цели и зависит от многих неизвестных сейчас факторов. Но некоторые части этого пазла ясны уже сейчас, Именно этим, уже проявленным частям картины, посвящена эта глава. Залоговая стоимость. Как сделать так, чтобы тележки не оставляли на парковке супермаркета, а ставили на место? Если вы были в Америке или Европе, вы знаете ответ. Чтобы взять тележку, вы засовываете монету в замочек и можете взять тележку. Чтобы вернуть монетку, надо поставить тележку на место. Если вы тележку оставили на парковке, то местный работник или безработный отвезет ее на место и заберет вашу монетку. Просто и эффективно. Кто оставляет тележку, тот и платит своей оставленной монеткой. То же самое со шкафчиками в некоторых аквапарках. Чтобы забрать монетку, нужно освободить шкафчик. Разделение на два ведра. Чистые и грязные отходы. Технологии Технологии меняются стремительно. Появляются новые материалы. Невозможно переучивать 7 миллиардов человек и добавлять еще одно ведро каждый раз, когда появляется новый материал. Из этого есть простой вывод. Дома достаточно двух ведер для раздельного сбора, для чистых отходов и грязных отходов. Германия сделала ошибку. 7 ведер для разных фракций – это неэффективно. Перепрограммировать завод проще, чем обучить 140 миллионов людей. Загрязнитель платит. Загрязнитель платит – это простой принцип, обеспечивающий ответственность. Создал отходы – заплати. Чем больше отходов, тем накладнее. Чем меньше, тем выгоднее. Если этого нет, то система выходит в пике. Один все больше мусорит, другой все больше платит. Услуги вместо товаров. Товар – это потенциальный бытовой мусор и причина возникновения большого количества промышленного мусора. Меньше товаров – меньше мусора Как же получать желаемое, но при этом не создавать мусор? Ответ известен Услуги вместо товаров Поездки вместо личного автомобиля Чистота белья вместо стиральной машины Аренда, прокат, лизинг Прачечные самообслуживания, таймшер, облачные сервера Когда ты платишь за результат, а не за инструмент То качество и долговечность инструментов начинают улучшаться Совместное потребление Меньше товаров, меньше мусора Но еще важнее, что чем меньше товаров, тем больше свободного времени Если вы используете автомобиль в два раза дольше То чтобы заработать на новый, вы можете работать в два раза меньше И еще в два раза меньше, если вы используете автомобиль на двоих с кем-то Закон с обратной силой В Соединенных Штатах приняли закон, что корпорации ответственны за экологический ущерб даже если он был нанесен до принятия закона. Это исключение. Обычно законы не имеют обратной силы, но с экологическим ущербом это верный подход. Люди и компании должны понимать, что ущерб, который они наносят, придется компенсировать, даже если сегодня это формально не запрещено. Принцип «все, что не запрещено, то разрешено» несовместим с устойчивым развитием. Стоимость обращения с отходами. Мы живем в экономической системе, финансы играют ключевую роль в управлении человечеством. Мы покупаем то, что дешевле, работаем там, где платят больше. Мы стремимся увеличить прибыль и уменьшить издержки наших компаний. Мы наращиваем активы и минимизируем пассивы. Мы учимся у тех, кто зарабатывает больше, и жалеем или презираем тех, кто зарабатывает меньше». Как у любых правил, у этих тоже есть исключения. Но на траекторию развития человечества они, по-видимому, слабо влияют. Другими словами, если мы хотим прийти в страну без мусора, то путь этот должен быть выгодным. Тогда по нему последуют миллионы людей. А что делать, если сваливать мусор во враге выгоднее, чем перерабатывать? А что делать, если добывать нефть и производить пластик выгоднее, чем сортировать отходы и использовать пластик повторно? Давайте разберемся, так ли это. Для этого нам надо понять, что такое экстернализация издержек. Этим иностранным словом называется ситуация, когда вы переложили свои затраты на тех, кто не имеет к ним отношения. Например, вы построили мусоросжигательный завод, и вокруг него возросло количество онкологических заболеваний. Рост заболеваемости связан с заводом, но лечение оплачивают сами граждане. И эти суммы не учитываются в затратах завода. Или другой пример. Вы организовали мусорную свалку. И дома в соседних поселках подешевели. Причина ясна. Свалка горит, грунтовые воды загрязнены. А от движения мусоровозов – шум и заторы на дорогах. Получается, что каждый домовладелец потерял сотни тысяч, а может и миллионы рублей. Это расходы, связанные с открытием свалки. Но в смету ООО Свалка в Обраге они не включены. Давайте рассмотрим несколько примеров более подробно. Посмотрим, какие издержки ложатся на оператора проекта, а какие перекладываются на третьих лиц. И только тогда, видя все издержки в целом, мы сможем оценить, какие проекты выгодны, а какие нет. После этого мы сможем разработать меры, как монетизировать эти выгоды. Ведь мало теоретически знать, что обществу выгоднее чистая река, чем отравленная. Нужны конкретные механизмы, превращающие это знание в денежную мотивацию, положительную и отрицательную. Рассмотрим три проекта. Мусоросжигательный завод, полигон и раздельный сбор. Для каждого проекта посмотрим, какие расходы или доходы не попадают в смету проекта. И как их туда включить? Мусоросжигательный завод Описание издержки Падение стоимости жилья вокруг завода Кто платит? Владельцы недвижимости Как монетизировать? Подать в суд на завод, что появление завода привело к падению стоимости недвижимости Медицинские расходы на лечение онкологических и легочных заболеваний Кто платит? Заболевшие страховые компании Как монетизировать? По каждому случаю заболевания трудно доказать, что это связано с заводом Однако возможен такой сценарий Страховая компания поднимает стоимость страховки для жителей вблизи завода Житель обращается в суд и взыскивает разницу с завода В этом случае финансовые потери гражданина подтверждены Я не буду зачитывать всю таблицу, только перечислю Те издержки, которые не попадают в смету дотации из бюджета на деятельность завода Неустойка за расторжение контракта с завода Концессии на 30 лет Дополнительные расходы, связанные с подорожанием первичного сырья Истощение ресурсов и падение благосостояния будущих поколений Сокращение количества рабочих мест По сравнению с сортировкой и переработкой отходов Полигон Свалка Издержка Падение стоимости жилья вокруг полигона Кто платит? Владельца недвижимости Как монетизировать, подать в суд на полигон, что его появление привело к падению стоимости недвижимости Другие издержки Расходы связанные с загрязнением грунтовых вод Покупка питьевой воды вместо использования колодцев Покупка фильтров Медицинские расходы и потеря трудоспособности из-за отравления и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Расходы на обеспечение безопасности связаны с криминализацией территории вокруг свалки. Деградация природных ресурсов, почва, вода, расходование невозобновляемых ресурсов. Сокращение рекреационной ценности территории. Раздельный сбор и десортировка отходов. Выгода Спрос на двухсекционные ведра для кухни, вермикомпостеры, контейнеры для раздельного сбора отходов, двухсекционные мусоровозы, оборудование для десортировки отходов Кто получает? Производители этих товаров Как монетизировать? Заключать агентские соглашения, заниматься продвижением этих товаров, привлекать производителей к информационным компаниям и инфоповодам Выгода Увеличение объема рынка вторсырья, снижение издержек на сбор и сортировку. Кто получает выгоду? Заготовители, вторсырья, переработчики. Как монетизировать? Объединять заинтересованный бизнес в ассоциации для работы с населением и лоббирование административных решений. Собирать членские взносы. Другие дополнительные выгоды. Привычка населения разделять отходы и не мусорить сокращает издержки на обращение с отходами. Наличие системы сбора и переработки вторичного сырья создает ценовую конкуренцию первичному сырью и тем самым снижает цены на него. Система сбора и переработки вторичных ресурсов дает территории экономические выгоды при повышении стоимости на первичные ресурсы. Спрос на товары и упаковку, которые легко разделяются на фракции и перерабатываются. Как видите, мусоросжигательный завод и полигон приносят косвенные убытки многим категориям граждан и компаний, в то время как раздельный сбор приносит косвенную выгоду. Часть строк в таблицах выше понятны, а некоторые хочется пояснить. Так, например, наличие рынка вторсырья выгодно не только тем, кто использует вторсырье, но и тем, кто использует идентичные первичные ресурсы. Это не выгодно только тем, кто продает первичные ресурсы, ведь при эффективно организованной системе сбора и переработке вторичного сырья они не смогут выдержать конкуренции. Развитие рынка вторсырья будет приводить к снижению цен и не позволит устанавливать завышенные монопольные цены на первичное сырье. Некоторые выгоды и убытки очень долгосрочные, их трудно монетизировать. Начинать нужно с тех, что легче реализовать. Например, падение стоимости недвижимости рядом со свалкой или мусоросжигательным заводом очень ясный и бесспорный аргумент. Так же, как и заинтересованность переработчиков в объеме собираемого вторсырья.